а где на тротуарах сразу поредело. «Что? Кто?» «Аррр! Папапапапа! Папапа! Папапа! Рррр!» «Кто? Я кто? Шо ж да вроде не знаете. Це полковник Балбатун?» вот тебе и взбунтовался против петлюры». Полковник Балбатун, наскучив исполнением трудно-генерально-штабной думы полковника-торопца,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 Но Балбатуну некогда было возиться с собачками в этот момент. Тревожные составы товарных порожников с города два товарного пошли на город один, пассажирский. Засвистали маневровые паровозы, а Балбатуновы пули устроили неожиданный град на крышах домишек на Свято-Троицкой улице. И вошел в город, и пошел, пошел по улице Балбатун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 Пятерых ранило и двум лошадям перебило ноги. балбатон несколько задержался. Показалось ему почему-то, что невесть какие силы стоят против него. А на самом деле салютовали полковнику в синем шлыке 30 человек юнкеров и четыре офицера с одним пулеметом.